Глава 5. 20 октября 1806 года. Миссия Долорес, Калифорния. Итак, я отправил Барри в экспедицию по берегам реки сан Хакин. Очень надеюсь, что железо он там найдет. Если нет, то придется долго и упорно рубить дорогу к озеру Таха, договариваться или воевать с местными жителями и уже там искать и организовать добычу. На это уйдут месяцы, что меня не устраивает, а значит, у Барри все должно получиться. Я же сейчас осматриваю первое после лесопилки и кирпичного завода, построенного южнее миссии Долорес, Производства, которое у нас уже работает и выдает продукцию, а именно стекольную мастерскую, один из важнейших элементов создающейся промышленности. «Вот, смотрите, мистер Гамильтон, как вы и заказывали. Не сразу, но у меня получилось. Да, дружище, ты большой молодец, теперь дело пойдет. А почему ты это сделал первым?» Я просто подумал, мистер Гамильтон, что посуды всякой разной у нас хватает. Барри рассказывал, что даже с местными мы поделились, а вот про кислоту вы столько раз говорили, что я решил, что это самое важное. Да, ты прав. Производить серную кислоту я решил по давно известному методу: сжиганием смеси серы и селитры с последующим поглощением газа сернистого ангидрида водой. Серу я выделю из перита также с сжиганием. Это не самый удобный способ. Из серного колчедана, то есть спирита, можно получать серную кислоту напрямую, минуя стадию получения серы. Но для этого нужны катализаторы. Платин-платинат, или лучше ванадий. Этих металлов у нас нет и вряд ли когда-нибудь будут. Поэтому мы пойдем по более длинному и менее эффективному пути. Вот Том мне изготовил несколько больших реторт, в которых мы будем производить кислоту. Выглядят они не очень хорошо, но для решения наших задач полностью подходят. Раз уж оборудование готово, самое время отправиться на поиски сырья. «Я могу пойти с тобой?» «А зачем? Я не говорю, что не можешь. Просто объясни мне, зачем это тебе нужно? Просто хочу, чтобы мы больше времени проводили вместе. Милая, это же не прогулка. Я даже толком не знаю, сколько времени займет поиск нужных мне минералов». Это может быть и несколько недель или даже месяцев. Я надеюсь, что управлюсь за неделю. все таки месторождение перита на месте будущей саномы достаточно крупное. Но Марии Мануэле знать об этом не обязательно, иначе возникнет закономерный вопрос. «А откуда ты об этом узнал, дорогой?» «Лучше сделать ей сюрприз и вернуться раньше». «Ну и что? Это всего лишь будет означать, что мы побудем вместе больше времени». Да, и все это время мы будем ночевать на голой земле, а про горячую воду и вообще любые удобства можно и не говорить. И что с того? Или ты думаешь, что я избалованная и не смогу со всем этим справиться? Нет, конечно, просто это будет неудобно. Ну хорошо, если ты так хочешь, пойдем вместе. Я только предупрежу Мэтра Минобара, что два из трех наших лучших врачей на несколько месяцев покидают поселок, но, думаю, это не проблема. Мэтр справится». Похоже на манипуляцию. Но мне и правда нужно, чтобы моя жена осталась. Она действительно уже хороший врач по меркам этого времени и принесет больше пользы здесь. К тому же тут она может заняться и опекой над юной Кончитой. Завтра я отправляюсь на поиски Перита, а сегодня мне надо переговорить с Рязановым». «Николай Петрович, скажите, вы ведь не последний человек в русско-американской компании?» «Я, честно сказать, мистер Гамильтон, практически ее совладелец». «Это хорошо. А я могу сделать заказ у компании?» «Какой же?» «Я все еще сомневаюсь насчет железа. Помните, я вам говорил?» Рязанов кивнул, и я продолжил. «Что там мой коммердинер найдет, это большой вопрос. А железо мне очень нужно. И как же компания может в этом помочь? В Новоархангельске железа нет. Зато оно есть в Китае, и вы можете отправиться туда за ним». «Простите, ну зачем вам я? Вы сами можете организовать туда экспедицию, и это будет даже лучше. Ваши корабли намного лучше подходят для подобного. И зачем это мне?» «Николай Петрович, а вы и воспользуйтесь моими кораблями. Возьмите Селию и Стеллу Марис и отправляйтесь в Кантон. Там, по слухам, очень хорошее железо. Привезите мне его, и я вам заплачу». «Это, честно сказать, не очень входит в интересы компании». А если я устрою ваш брак с Кончитой? Думай давай, ты же вообще собирался через Сибирь зимой переться ради этого брака. И вы сможете это сделать? Уверен. Так, дайте-ка я подумаю, на что мне покупать для вас железо. В принципе, это можно устроить. На складах компании имеется достаточное количество пушнины. Вот ее я и использую. То есть это означает «да»? «Если вы обещаете устроить все с кончитой, то да». «Хорошо. Но на всякий случай позвольте вам еще и вот это вручить». Я подошел к стене кабинета и открыл стоящий там сундук. «Здесь путь золота. Думаю, что оно будет хорошим подспорьем». Рязанов прав. Он мне абсолютно не нужен для того, чтобы отправиться в Китай за железом. Но это вопрос политический. Я очень заинтересован, чтобы русско-американская компания стала успешной, при том не просто как фактория, добывающая меха. Нет, она должна приносить реальный доход своим владельцам и постоянно развиваться. В идеале русская колония должна полностью сама себя обеспечивать. Поэтому я буквально впихиваю в глотку Рязанову этот проект. Он полезен и мне, и русско-американской компании, и самому Николаю Петровичу с кончитой. Окрылённый Рязанов улетел к своей зазнобе, а я нашел Плетнёва. «Иван Петрович, в ближайшее время вам, скорее всего, придется отправиться в Китай». «Ничего себе новости, мистер Гамильтон. И зачем мне туда?» «За железом, дорогой друг. А также за всем, что сможете утащить. Фарфор, хлопок, шелк, все что угодно. И на чем я туда пойду?» «Стелла Марис и Селия. Я бы и святую Луизу отправил, но совсем без кораблей оставаться не хочу». «Ясно. Идея интересная. Может, и получится, что...» «Отлично. С вами пойдет Рязанов. Он все таки дипломат, коммергер и прочее. С ним тамошние чиновники охотнее будут разговаривать». «Вы правы. Значит, Николя уже согласился? Что вы ему пообещали? Он мне все уши прожужжал тем, что ему нужно возвращаться домой и доставать разрешение из Рима на брак с этой испанской девочкой». Да, именно это и пообещал. Он выступает моим торговым представителем, а я все устрою. Хозяин барин, как скажете? Хорошо. И раз уж вы пойдете на запад, остановитесь на Гавайях. Острова там Райские, отдохнете, да и с местным королем отношения наладите. Нам эти острова могут пригодиться. Хорошо, мистер Гамильтон, сделаю. Разрешите вопрос? Конечно. Откуда вы все это знаете? Знаю что. Все. Вы же точно уверены в своих действиях. Винтовки, лекарства, паровые машины, золото, которое вы подняли южнее Флориды. Сейчас вы на Гавайи и в Китай меня отправляете. Да и с Рязановым вы иногда разговариваете так, будто точно знаете, что это за человек. В чем ваш секрет? Чёрт, Плетнёв тоже меня вычислил. Ладно, будем выкручиваться. Иван Петрович, давайте так. Вы возвращаетесь из Китая, и я вам все рассказываю. «Идёт?» «Идёт». Сборы были недолгие, и уже через неделю два моих корабля отправились на север, на Аляску. Там они должны будут взять на борт уголь, пушнину, там они должны будут взять на борт уголь, пушнину и пойти на запад. Если все пойдет удачно, через полгода они вернутся. Октябрьское солнце ласково светит мне в спину, с моря дует легкий ветерок, а я иду во главе колонны из десяти человек. Наконец-то мне удалось отправиться на поиски перита. Святая Луиза переправила нас на северный берег пролива, и мы бодро зашагали в том направлении, где, по моим прикидкам, должно располагаться месторождение. Я рассчитывал обернуться за неделю, но получилось намного быстрее. Буквально на следующий день мы наткнулись на небольшое поселение индейцев, и я увидел у местного то ли вождя, то ли просто авторитета очень интересные камни. Это оказался перит. Индейцы хоть и крещённые в этих местах, но суеверия в них очень сильны, и перит играет важную роль в их оккультной жизни. Вечером этот индеец показал мне ритуал. Положил возле костра несколько камней, и они начали источать газ. Вот видишь, духи живут в этих камнях, духи, которые выходят в огне. Если я хоть что-то понимаю, это сернистый ангидрит, и значит, я у цели». Откуда эти камни, выяснилось очень быстро. Буквально в трех часах ходьбы находился выход минерала на поверхность. Договорившись с индейцами об обмене камня на продовольствие и кое-какие товары, я двинулся в обратный путь. Мои спутники были загружены перитом буквально как вьючные лошади, и помимо этого два десятка индейцев несли его в носилках. Том с помощниками изготавливали не только оборудование для производства кислот, Окна домов в нашем поселке остекленные. Стекло из местного сырья получается интересного зеленого цвета и хрупкое. Но это не беда. Главное, что оно есть. Кроме того, вот не знаю, кто подал Тому эту идею, точно не я. Но он изготовил несколько перегонных кубов со змеевиками. Все как положено. Я когда это узнал, то фигурально выражаясь, выпал в осадок. А потом подумал, ну а что? Сырья тут хватает, всех видов. Брагу можно гнать любую, хоть фруктовую, хоть виноградную, да и пшеницы с ячменем полно. И это значит, что у нас будет не только вино. Запасы привозного не бездонные, а местное, хоть его все и хвалят, но на вкус не мое. У нас будет и крепкий алкоголь. Нам бы бочки дубовые, будем бренди делать, но это в планах. Тут главное не напитки изготавливать, а следить, чтобы индейцам они не попались. Переносимость алкоголя у них практически нулевая. Стоит только не досмотреть, и мы получим огромное количество алкоголиков. 1 декабря 1806 года. поселок Гамильтона возле миссии Долорес, Калифорния. А теперь внимание! Видите, что у нас получилось в результате термической обработки перита? Камень выделил газ, и мы получили серу. Теперь мы сможем получить серную кислоту — И я еще повторяю, в этом процессе очень важна герметичность, нельзя допустить попадания посторонних газов во время реакции. Мария Мануэла, пожалуйста, помоги мне. Я провожу практическое занятие по химии для учеников открывшейся школы, и тема у нас ⁇ получение серной кислоты. Серу мы получили, теперь время смешать ее с селитрой и снова сжечь. Выделившийся газ пропускается через воду и вуаля, серная кислота. Правда, никто не знает ее концентрации, и я так думаю, что она слабенькая. Это не беда. Простое выпаривание даст нужный мне результат. Когда пожелтеет, можно прекращать. Правда, пары этой гадости очень ядовиты, поэтому выпаривание мы проводим только на открытом воздухе. Ноябрь в поселке – это однозначно месяц химии. В огромных чинах у нас готовится щелок, чуть подальше варится целлюлоза, а совсем в отдалении идёт производство серной кислоты. Азотную кислоту мы тоже вовсю собираем в селитрянице. Запахи стоят очень специфические, но мне они очень нравятся. На самом деле это запахи нашей безопасности. Мы привезли с собой не только порох и динамит, нет, У нас есть запас свинца, бертолетовой соли и картона. Не хватало только пороха. И вот я провожу первые в мире эксперименты по получению нитроцеллюлозы. Вернее, я ее уже испытываю. Поджигаю фитиль и отхожу на безопасное расстояние. Горит. И как хорошо горит. Определенно намного, раза в 4 сильнее, чем обычный порох. Это не первый и даже не десятый образец. Пришлось пробовать различные варианты нитрирующей смеси. Но результат превосходен. Теперь у нас есть бездымный порох, и это значит, что мы можем возобновить производство боеприпасов. Надо только навеску подобрать как следует. Этот порох же мощнее обычного, а то, чего доброго, патроны в стволах взрываться будут. Что скажешь, Лука? Судя по всему, эти два дня, прошедшие с момента получения первой партии пороха и передачи ее на эксперименты моему главному оружейнику, он только и делал, что работал. «Надо ему запретить подобные трудовые подвиги, и сам взорвётся, и других угробит». «Готово, мистер Гамильтон. Новый патрон просто превосходен. Ваш новый порох значительно лучше традиционного». «Это хорошо, но, Лука, говорю первый и последний раз, если ты будешь проводить любые эксперименты со взрывчаткой в ненормальном состоянии, уставший, больной или с перепоя, «Я тебя сниму с производства оружия. Будешь коровом хвосты крутить, и я не шучу. Понял меня?» «Понял, мистер Гамильтон. Больше не повторится. Надеюсь, ты не маленький мальчик. Должен понимать, что это просто опасно. Еще раз прошу меня извинить. в Последний раз. И показывай, что там у тебя за бумаги». «Вот, мистер Гамильтон, я когда уже над патроном закончил работать, вдруг подумал, а если новый порох еще и нитроглицерином пропитать?» «Нет, он точно гений. На коленке придумал баллистит. Надо его наградить. Это же отменная замена динамиту». «Думаю, получится очень хорошая взрывчатка. Начинай работу над этим вопросом. Железа у нас пока все равно нет, так что время у тебя свободное есть. Хорошо, мистер Гамильтон». 10 декабря вернулся Барри. Мой коммердинер выглядел осунувшимся, худым, небритым, но очень довольным. «Вы были правы, сэр. Мы нашли еще одну реку, и она впечатляет, скажу я вам. Я так вижу, вы нашли не только реку», — сказал я, показывая на целую груду коричневых камней. «Да, сэр, болотная руда. Нашли мы одно очень хорошее болото, а там и ты руды!» «Ты просто молодец, дружище. Вот теперь дело пойдет. «Да, сэр, кузнецам теперь работы много будет». «Э, нет, тут идея другая». «Домну будем строить». «А получится?» «Не знаю, будем пробовать. Уголь у нас есть, руда тоже». «Теперь у нас вроде бы есть все необходимое, чтобы начать производство целого спектра товаров. От оружия и инструментов до паровых машин, рельсов и паровозов. Осталось только найти того, кто мне сталь произведет. «Мистер Фултон, как вы смотрите на то, чтобы построить доменную печь?» «С неодобрением, мистер Гамильтон» я все всё-таки инженер, а не металлург. Но все таки кроме вас больше некому. Да и без металла все ваши инженерные идеи так и останутся идеями». «Вы правы, больше некому. Придется заняться, но не ждите особенных успехов. Руды нормальной у нас нет». «Понимаю, но надо же с чего-то начинать». Фултон с помощниками начал сразу строить и доменную, и коксирующую печь. Он здраво рассудил, что раз уж руда у нас плохая, то надо при выплавке чугуна использовать наиболее передовую технологию, компенсировать, так сказать, убогость сырья. По его прикидкам, чтобы построить весь комплекс, потребуется несколько месяцев. Делать было нечего, и я решил использовать часть руды для производства железа старинными способами, благо для этого нашлись умельцы. Это железо я не собирался использовать для производства чего-то сложного, но простые инструменты и нужные в быту вещи из него делать было можно. Вся эта промышленная деятельность привела к тому, что из Монтерея, который и так-то был небольшим, начался отток жителей к нам. И в первую очередь это касалось тех, кто умел хоть что-то делать руками или имел хотя бы желание научиться. Губернатор сначала кривился, но потом, наверное, смирился, или докораско с ним провел разъяснительную работу. Если так пойдет, то совсем скоро мой поселок станет не только промышленным, но и административным центром Калифорнии. Наверное, это хорошо. Постепенно мы вошли в нормальный режим существования поселка, и я решил загрузить двух моих самых первых учеников новой задачей — барри младших и Роза, дочка Тома, должны были начать опыты с электричеством. «Кислоты у нас имеются, стекло тоже, месторождение меди тут есть. Мне об этом рассказал лично сеньор-комендант. Уже пора. А то странно как-то получается. Скоро по реке Сакрамента. Я не стал ломать голову и именовал реку, открытую Барри, привычным мне названием. Поплывут пароходы, и мы начнем железную дорогу строить» а дома освещаем свечками, и даже телеграфа нет. Непорядок!